Я связался по с офисом, где находилась Айрин. Обычно я сначала патрулирую местные в черте города, а потом проезжаю по одной из гружных дорог. Но в этот раз Энгстром приказал мне сделать наоборот. Иначе говоря, он велел мне не покидать этот район. Все выглядело спокойно, как обычно бывает вечерами буднего дня, когда дети не играют в ковбоев на улицах. Подумав о детях, я вспомнил, о чем мы говорили за ужином. Вспомнил, как Сэнди взяла опекунство над Дэвидом и начал заводиться. Кривая усмешка исчезла с лица Арино, но лицо по-прежнему было хмурым. Он глубоко вздохнул. «Следующая часть не для печати. Договорились, Ханг. Выкладывай». «У меня все это не выходило из головы. И я все больше думал о Сэнди, о том, как она все испортила. И не только свою жизнь, но и мою, и Дэвида». Он помолчал. «Машин окружной не было». Все, как я уже говорил, было спокойно. Все, кроме меня. Сначала я опустил пар, потом закипел. Следующее, что я сделал, вам известно. Я направился сюда. В глазах Хэнка Гипса сузились. И что было у тебя на уме? Убийство. Дик Рено вновь помолчал, потом покачал головой. Это так и осталось всего лишь намерением. То, что мне хотелось сделать, и то, что я сделал, две разные вещи. К тому времени, когда я прошлым вечером приехал сюда, я слегка поостыл. Достаточно, чтобы поговорить с Сэнди без нервов. — Во сколько ты приехал? — спросил Гибс. — Около 10 Может быть, чуть раньше. Рено пожал плечами. — Мне, конечно, бы следовало известить о своей отлучке офис. Последний раз я звонил туда примерно без пятнадцати десять, непосредственно перед тем, как отправиться сюда. — Ты не сказал, куда едешь? я сказал айрен что проед еще разок взгляну на пару водителей припарковавших свои грузовики возле трактира до отвала дескать не хотелось бы чтобы они там набрались и снова выехали на трассу хан гипс кивнул стал быть айрен не зафиксировала куда ты направился на самом деле дикно вздохнул если бы она узнала что я отлыниваю от службы да я знаю что сделал глупость но в тот момент мне казалось это хорошая идея хэ гип снова кивнул «Правильно. Нет, неправильно», — Рено перевел взгляд на Эмми. «Слушайте, какой смысл рассказывать вам всю эту чушь?» «Мне это интересно», — сказала Эмми, — потом быстро добавила. «Если хотите знать, я тоже не собираюсь использовать это в печати», — она улыбнулась. «И шум я поднимать тоже не буду». Хэнк Гибс откашлялся, потом выжидающе посмотрел на Рено. «Ну и что было потом?» «Мы поговорили о Дэвиде». Во всяком случае, я пытался о нем говорить, но едва я завел речь об опеке, она завела свою обычную песню «Забудь! Ни за что!» Я ответил ей, что я, черт побери, не собираюсь этого забывать и смогу найти какой-то способ, даже если придется обратиться в суд и рассказать, что мне известно о ней, о Тарамсбахе. Где-то во дворе неодобрительно закудахтали куры. Вы удивлены тем, что я знал об этом? Его улыбка была горькой мимолетной. Она тоже удивилась. Я это чувствовал, хотя она не подала виду. Просто сказал, чтобы я убирался. — Ты убрался? — спросил Гипс. — Пришлось, иначе бы я вышел из себя прямо там. Остывая все то время, пока добирался до окружной дороги, я только тогда вспомнил, что нужно связаться наконец с офисом. Но там уже было известно о том, что случилось в доме Рамсбаха. И когда Айрин спросил меня, где я пропадал, я подумал, что лучше всего рассказать правду. Эмми посмотрела на него. — И вам поверили? — Где-то после полуночи Энгстром связался с Энди. Не знаю, успела она узнать от кого-то последние новости или нет, но подставила на меня крепко. Сказала, что вообще не видела меня в этот вечер. И была одна все то время, когда, как предполагалось, произошло. Ну, вот эти убийства. — Странно, что Энгстром не задержал тебя, — сказал гипс — Скорее всего, он так бы и сделал, если мог предъявить мне что-то конкретное. Но и без того он меня уволил. — Из-за подозрения в убийстве? — Лено покачал головой. — Два обвинения. Отсутствие на рабочем месте в служебное время и распространение секретной информации. именно нахмурился. — О чем это вы? — О том, что я рассказал вам про восковую фигуру матери Нормана Бейтса, найденную в постели от Тарамсбака. — Вот как? — Хэнк Гибс удивленно вскинул брови и повернулся Кэмми. — Вы мне об этом не сказали. Простительно обещал держать рот на замке. — И от меня ты этого не слышал, — сказал Рино.